Глава 20. Почему у Одина нет глаза? Идея о том, что у Одина отсутствует глаз, часто встречается не только в древнескандинавской литературе, но и подтверждается археологическими находками. Это бесспорно подлинная деталь, появившаяся в эпоху викингов. История о том, как Один потерял глаз, кстати, ни в одном из источников не говорится, правый или левый, и, возможно, это вообще не имело значения. Никогда полностью не рассказывается в литературных источниках. Снори ссылается на её главную часть в младшей Эдде и цитирует стих из прорицания Вёльвы. Этот стих, как и многие другие в этой песне, довольно расплывчатый, и нельзя даже с определённостью сказать, что он вообще соответствует истории, к которой присоединяет его Снори. Тем не менее, эта история, вся за исключением утраченного ныне отрывка, согласуется с описаниями Одина в более надёжных мифах, особенно в рассказе об открытии Рун. Это, по всей видимости, подлинная дохристианская история, но нам не хватает доказательств, чтобы говорить об этом с уверенностью. Один и Мимир. Одним из самых мудрых среди всех когда-либо живших существ был Мимир, бог-отшельник, который, возможно, был великаном и жил около источника у корней Иггдрасиля. Воды источника обладали магической силой, и большая часть вашедшей в легенды мудрости Мимира была связана с тем, что каждый день он пил воду из мрачных глубин. Один, постоянно жаждавший еще большей мудрости, однажды направил Слейпнера вниз по стволу Игдрасили к его корням, где находилось жилище Мимера. Он обнаружил, что Мимер сидит на краю туманного ручья, глубоко погрузившись в свои мысли и отпивая воду из рога. Когда Мимер оторвался от грез и заметил Одина, он допил воду и пошел поприветствовать Бога. «Что привело тебя сюда?» — спросил он, зная, что Один ничего не делает без цели. Один ответил, что хотел бы приобщиться к источнику мудрости Мимера, сделать из него глоток. «А-а-а!» — сказал Мимер с неприятной улыбкой. «А что ты дашь взамен тому, кто охраняет источник?» «Какую плату ты требуешь?» — спросил Один, и сквозь его непоколебимую выдержку можно было заметить, что он немного нервничает. Старый охранник источника ответил. Естественно, нет что равное по цене или более ценное. Я знаю, что я тоже очень ценю мудрость, так что мне нужно что-то, что увеличило бы мой собственный её запас. Ты известен своей способностью видеть далеко и широко, как сокол. Так что отдай мне один из твоих глаз. Один закрыл глаза и глубоко вздохнул, поражённый чрезмерной ценой. Но он знал, каким будет его ответ ещё до того, как решился сделать это сознательно. Он поднял руку, погрузил пальцы в одной из своих глазниц, вырвал глаз и протянул его Мимиру. Кровь брызнула из раны. Один согнулся от пронзительной боли. Мимир поднёс ему полный рог воды из источника, выказывая своё почтение и восхищение. Мимир положил глаз Одина в источник, и огромная мудрость и мощь растворилась в водах, из которых Мимир продолжал пить каждый день.